Глава 13. Индус отлетел в сторону, но тут же развернулся, ощетинившись, и натянул на себя доспех. Краем сознания я заметил, что Индус силен. Походу, просто самолюбленный дурак, который привык чувствовать себя везде в безопасности и поэтому не подготовился. А моя атака стала для него неожиданностью. Это говорит о малом боевом опыте а вот колечко у него на руке темнеет чёрным. Какой-никакой я первоклассник. По разлому его услуги, что ли, паровозили? Вот только чего он свою пасть открывает? «Да как ты смеешь!» — смуглая кожа индуса на моих глазах потемнела. Так видно происходит, когда кровь в голову ударяет, или в его случае моча. «Да ты!» — по глазам вижу, что собирается меня, дебил, на дуэль вызвать. Тогда я многозначительно почесал под глазом средним пальцем. Именно на нем радужно переливаясь, блестело кольцо Абсолюта. Это не скользнуло от гневного взгляда Индуса, и он, похоже, подавился последними словами. «Княжна Андросова обещана мне в жены!» — просипел Индус, все еще не пряча свой доспех. «Да ладно! Вот это новость!» — я повернулся к Екатерине. «Катюх, серьезно? Ты собралась изменить мне с этим?» Катерина, лицо которой раскраснелось от злости, сейчас наблюдала за всей этой ситуацией с некоторым беспокойством. «Саша, это наследный принц Джейндра Перошатан, сын Махараджа», тихо прошептала она мне. «Спасибо за ненужную информацию, но я не об этом спросил», — уточнил я. «Кто и когда пообещал его тебе в мужья?» «Отец обещал». «Иван Васильевич», — удивился я, собираясь обложить князя Андросова нехорошими словами. «Нет», — скривилась Катерина и кивнула головой на принца. «Его отец». «В смысле, его отец обещал тебя ему в жены, верно? Я ничего не путаю?» «Да», — улыбнулась девушка. «Это же бред», — искренне сказал я. «Ну, у них такие традиции, у них это не бред». Я повернулся к принцу, который все еще настороженно смотрел на меня. «Слушай, абракадабра, у меня к тебе один вопрос». «Даже если уберем в сторону, что ты нахер ей не нужен, потому что у нее есть я». На этих словах принц перекосила, но я продолжил. «Ты же понимаешь, что в первую брачную ночь, не дай, конечно, кодекс, ты просто двинешь копыта». «Двинешь копыта?» — произнес недоуменный индус. «Ну, в смысле, сразу сдохнешь. Как то у вас по-индуски?» «Наша старейшина считает, что она идеально подходит для нашей линии разведения». «Простите, что?» Я аж подавился с словами. За день нарисовалась Катя, которая легонько взяла меня под руку, продолжая шептать на ухо. «Линия разведения звучит более пафосно на их языке, но смысл в том, что у них, у индусов, идея фикс сделать наиболее сильных одаренных. И кто-то из этих умников решил, что если он женится на мне, и мы произведем потомство, то это сильно усилит их род». «Ну охренеть вообще! А что ты?» «Да ты же знаешь». «Раньше я как-то веселилась. Мне было самой интересно, как они собираются все это провернуть, учитывая мои способности?» — смутилась девушка. «Но потом появился ты. Саш!» — протянула она, заглянув в нее в глаза. «Чего?» — недовольно буркнул я. «А это... Она моя. Что означает?» «Это означает, что мы можем назначить время и место свадьбы», — широко улыбнулся я. «Ух ты!» У сурового истребителя первого класса Екатерины Андросовой зажглись веселым светом глаза. Извини, Джейндра, шатан но я уже выхожу замуж. Кажется, она даже язык ему показала. Это невозможно, сказал индус. Ты предназначена мне. Он сделал шаг вперед, но я тоже сделал два шага, встав перед ним грудью. Еще один шаг, и ты станешь короче на свою дурную голову. Галактионов! — раздалось сбоку. — Ну, конечно же, Елизавета Петровна собственной персоной летит сюда, как фурия. — Что тут происходит? — Да так, ничего. Небольшой диспут с принцем. — Махнул я рукой на него. — Кстати, приглашаем вас на свадьбу. — Улыбнулся я и тут же поправился. — Только, пожалуйста, на настоящую свадьбу, а не то, что вы устроили в прошлый раз. — Галактионов, — только успела сказать она. Я повернулся к Индусу. — И ты, Абра... Как тебе там? — Ты тоже приглашён. «Ладно, не дуйся», — похлопал его по плечу. «У самого не вышло, так хоть посмотришь, как нормальные люди с Уайтбэ играют». У индуса в очередной раз прикосило лицо, и он что-то коротко ляпнул на наречии, которого я не знал своим телохранителем, после чего они все развернулись и ушли. «Галактионов», — в третий раз, но уже с другой интонацией, сказала императрица, разочарована. «Да, Елизавета Петровна». «Мне кажется, ты только что дружил во внешней политике. Снова». Я столько сил приложила, чтобы индусы вылезли из своей раковины. — Послушайте, при всем уважении, ваше императорское величество, если единственной причиной приезда индусов была моя невеста, я кивнул на Андросова, то повод так себе. Получили бы они ее или нет, но в тот же момент перестали бы ездить. Надо их чем-то другим заинтересовать. — На чем их заинтересуешь? Императрица как будто забыла, с чего все началось, ведя со мной диалог. — Странные они. Все, что мы о них знаем, это только по слухам. — А хотите, я быстро разгоняю туда и все разведаю, так сказать, в знак примирения? «Нет — Нет, — громко воскликнула Елизавета. В глазах у императрицы вспыхнул ужас, но она быстро спохватилась, поняв, что натворила, и нервно рассмеялась. — Нет, Галактионов, я больше на эту удочку не поведусь. Дипломат из тебя не очень. — А мне казалось, что я отличный дипломат, — показательно обиделся я. — Кстати, у нас с вами еще аудиенция намечена. «Только не сегодня», — сказала Елизавета. «Мне кое-что нужно срочно сделать. Ты же еще не улетаешь?» «Да нет, я планирую задержаться. Есть парадёл». «Тогда перед отлетом заскочи ко мне на полчасика. Будет сделано, Ваше Императорское Величество». «Хорошо». Она уже почти развернулась, но потом повернулась обратно. «Александр, пожалуйста, не надо здесь больше ничего устраивать. Лучше иди и поешь куда-нибудь в уголок». Или же погуляй со своей?» Она посмотрела на Катю и улыбнулась. «Невестой. Поздравляю, Катерина. И одновременно соболезную. Не знаю, каких здесь чувств больше. Спасибо. Я разберусь, Ваше Императорское Величество», с поклоном сказала Катя. «Не сомневаюсь», сказала императрица и ушла. «Александр!» — послышался мужской голос. Я повернулся, невдалеке стоял и широко улыбался «Мой будущий второй тесть». Императорский дворец. Город Петербург. Как только императрица вышла из зала, ее лицо сразу посмурнело. Ни слова не говоря, она молча дошла до своих покоев, села за стол и включила экран. На нем было суровое лицо ее брата, герцога Максимилиана Доброхотова. «Ты уверен?» — спросила она сходу. «Вернее, не бывает. Мои люди из его имения доложили». «Как это могло произойти? Он уже точно умер». «Мы не могли ошибиться». «Не могли», — сказал Доброхотов. «Ни я, ни ты, ни Балконский». Да и судмедэксперт его смотрел. Но факт остается фактом. Вот, сама погляди. На экране возникло несколько фотографий, снятых, похоже, на скрытую камеру, где князь Мельшиков общается со своими людьми. «Как такое может быть, Макс?» «Не знаю», — покачал головой Доброхотов. «Но это мой косяк. Я его исправлю». «Не вздумай!» — повысила голос императрица. «Почему это?» — спросил Макс. «Мораторий помнишь?» «Когда это меня останавливало...» — весело засмеялся Доброхотов. «Нет. На этот раз я тебе приказываю его не трогать. Ищи в этом плюсы». «А какие в этом плюсы?» — удивился Доброхотов. «Твоя ссылка отменяется. Ты можешь снова прилетать ко мне в гости». Эти искренние слова вызвали у Доброхотова добрую улыбку. Но разве так, сестренка? Разве так?» Но все-таки, с твоего позволения, я подумаю, как это сделать без нарушения правил. Подумай, но обещай мне, что без моего позволения ты не будешь принимать решительных действий. Ага, угукнул Доброхотов. нью а скажи, обещаю, не отстала императрица. Обещаю, сокрушенно кивнул Доброхотов. И обещай, что ты не будешь отдавать приказы, чтобы это сделал кто-то другой. И не будешь никоим боком к этому причастен. «Ты настолько мне не доверяешь?» — засмеялся Максимилиан. «Да нет, тебе я как раз-таки полностью доверяю. Но я знаю, как разговаривать с дьяволом». «О, ты сделал мне комплимент», — засмеялся Доброхотов. «Ладно, обещаю, что не я сам, никто кто-то другой ничего не предпримем. Но я подумаю, как это исправить». «Ладно, думай», — согласилась она. «И ещё», сказал Доброхотов. Что-то мне подсказывает, что Меньшиков не отстанет от Галактионова. Зачем-то он ему нужен. — откуда у тебя такая информация? — сразу нахмурилась императрица. — Считай, это моей интуицией. Ты же веришь моей интуиции? Императрица помрачнела. — Да уж, как ей не верить. Последний раз, когда я не поверила, я чуть не погибла, а ты отправился в ссылку. — Умничка, сестричка! — улыбнулся Доброхотов. «Вся, я пошел думать. А ты иди и поруководи чем-нибудь, например, империей!» И под веселый смех он отключился. «Дурак!» — проговорила императрица с улыбкой. В последнее время только брат мог поднять ей настроение. Ну еще немножко этот странный барон Галктеонов. Корпорация «Триумф». Главный офис, 18 этаж. Зазвенел телефон, и герцог Владимир Алексеевич Аборин раздраженно поднял трубку. Ваша светлость, он снова здесь. Кто? Я отправил вам на экран трансляции с камер внешнего наблюдения. Верцик перевел взгляд и увидел, что на стоянке для директоров в его модный и дорогущий байбах влетели какие-то ржавые шмыгули Снова. А знакомый молодой человек, на этот раз не в спортивном, а в классическом черном костюме, приветливо махал рукой, пытаясь привлечь к своей особе внимание камер. Мне нужен граф Косицкий!» Пусть выйдет один, и тогда никто больше не пострадает. Галактионов. Снова! Сильно удивился Оборин. Галактионов? пискнул кто-то сбоку. Герцог сперва не понял, кто это сказал. Голос уж очень дрожащий, даже какой-то женский, а потом понял, что это был граф Косицкий. Старый ветеран, опытный боевик, сказал это таким писклявым голосом, что совсем было на него не похоже. Да что ж такое, задумчиво и он. Бурин взялся за мышку и приблизил изображение. Камеры стояли отменные, самые лучшие, поэтому, в принципе, когда он приблизил, то увидел, что да, действительно, барон галтенов с собственной персоной и с большим молотом на плече. Я сказал Косицкий!» Галтёнов взмахнул гигантским молотом, и от его байбаха осталась большая железная лепешка. Если заднюю часть можно было еще зарихтовать...» то теперь его автомобиль безнадежно испорчен да он вообще охренел закричал в ярости герцог не выдавай ему меня пожалуйста проблеял от страха косицкий ты что засал что ли второй боевик корпорации граф зарубов посмотрел на своего коллегу не ожидал я такого от тебя сережа у косицкого забегали глаза как у загнанной крысы он меня убьет точно убьет прохрипел граф никто тебя не выдаст сказал герцог Но мне нужно подумать. Последнее предупреждение, или косиски выйдет сам, или я войду и вытащу его за шкирку. Галактионов подошел и с наслаждением долбанул стоящий красный хераре, безнадежно испортив и этот модный спортивный автомобиль. «А полоза бы сейчас инфаркт случился, не вовремя и не к месту хмыкнул Брикоткин. Ну да, если бы то с цикло не сбежало недавно в Британию, подтвердил Зарубов. Именно он провернул освобождение Косицкого, и сейчас этому был абсолютно не рад. А Галактионов внизу мило улыбнулся и покачал головой. «Что ж, я предупреждал. Потому, чтобы никто не говорил, что барон невоспитанный, делаю вам последнее и совсем не китайское предупреждение». «Что он несет? повернулся Аборин. И вдруг прямо у него в кабинете, в одном из самых защищенных помещений мира, с треском провалился потолок, И на большой и очень дорогой стол из разломного дуба рухнули Шмыгули. Поднялась пыль, и все зачихали и закашляли. Дам вызвать полицию! Осторожно поинтересовался Зарубов. Зачем это? непонимающе посмотрел на него князь. Ну, чтобы они забрали. Первый сделал паузу, пытаясь подобрать слова. Халигана, криво усмехнулся Аборин. Я прям представляю завтрашние новости. Молодой абсолют империи боковал на стоянке, но могущественная корпорация «Триумф» не нашла ничего умнее, чем вызвать полицию, дабы отвезти хулигана в участок, откуда его, конечно же, отпустили. — Но он же второй раз портит наше имущество. — Ты идиот? — спросила Борин. — Это мой бай -бай, он опять расхреначил. Второй, между прочим. Я себя вижу. — А думаю, что нам нужно спуститься и поговорить с ним. — А Галактионовой хоть дурная слава. Он и зашибить может. А Борин закатил глаза. Дожились, как этот дикий баронишка заставляет раздумывать, выйти нам или нет». «Но этот баронишка еще и абсолют», — осторожно напомнил Брикоткин. «Спасибо, идиот. Я знаю», — сказал Аборин. От поэтому стоит выйти поговорить». «Вызвать охрану, ваша светлость», — обратился к Аборину его начальник охраны, заглядывая в кабинет. «Ещё один идиот», — вздохнул Аборин. «Я окружен идиотами». «Вы видите, что этот пацан нас провоцирует? Стоит нам на него напасть, как он тот же повернет это в свою сторону. Откуда мы знаем, что он задумал?» «Ну, камера показывает, что кроме него в квартале больше никого нет». «Да, да», — Аборин кисло улыбнулся. «Когда у нас под носом положили группу экзекуторов, на камерах тоже никого, кроме Галактионова, не было». Извините, при всем уважении, ваша светлость, но там изображение было так себе, да и служба еще ведет расследование, прогудил Зарубов. Нет, я точно окружен идиотами», — сокрушенно вздохнул Аборин. Ладно, о чем с вами говорить, пойду один. Он спустился вниз. Охрана аккуратно открыла ему дверь, и он вышел к молодому улыбающемуся барону. Чем вам так не угодила моя машина? Вежливо поинтересовался Аборин. Известно чем? Тридцать два зуба улыбнулся юный Абсолют. «Пропаганда по всей империи идет, Покупай отечественное. А вы что себе позволяете? Кстати, могу подкинуть адресок. Есть у меня знакомые дилеры, подконят вам шмыгули, не битые, не крашенные». Тут он усмехнулся. «Ну, почти». «Не надо, шмыгулей». Как-то очень рианно даже для самого себя отреагировал Аборин, чем вызвал широкую улыбку Абсолюта. «Ну, не надо так, не надо. Тогда слушайте, что я вам скажу, герцог». Перво-наперво я требую, чтобы вы даже не совались на территорию квартала Истов. Он мой. Молодой человек, что вы помолчите!» раздраженный устало сказал Александр. «Просто молчите и слушайте. Конечно же, это не вы. Конечно же, вы никакого отношения не имеете. Но то, что случилось событие, которое пресса обозвала как большая бойня в столице, вам покажется детским садом после того, что я смогу устроить снова». «Вы мне угрожаете, барон?» «Да хватит уже!» — Раздраженно сказал Галактионов. «Давайте поговорим, как взрослые люди. Камер рядом нет, протокол никто не ведет. Мы просто мило беседуем. Не так ли, ваша светлость?» Он широко распахнул на руке, как будто хотел обнять герцога и сделал шаг вперед. Ноги Аборина сами по себе сделали два шага назад, и он напитал свой доспех до упора. «Вы что, ваша светлость!» — Еще шире улыбнулся Галактионов. «Опасаетесь меня, что ли? За штатного барона?» А что-то хотел сказать, но потом решил лучше промолчать. Служба безопасности у него поработала хорошо. Было очень много свидетельств, как этот простой барон уничтожает соперников намного сильнее, чем он. И самое странное, что способы, которыми он это делал, оставались неизвестными. Вот это как раз и пугало больше всего. Просто скажите, что «Триумф» не зайдет на территорию квартала истребителей ни сам, ни кто-то по его и вашим поручениям. — А уж поверьте, я проверю и найду связь. — Хорошо, — кивнул Борин. — Отлично, теперь мне нужен Косицкий. — Что, вы забываетесь, молодой человек? — Да что ж такое, — покачал головой Галктионов. Это не обсуждается. Он лично планировал и участвовал в устранении родственника одного близкого мне человека. А Борин молчал и только скрежетал зубами. «И да, это тоже не обсуждается», — сказал Галактионов. «Насколько я понял, лично вы про это узнали только постфактум, когда начались наши последние...» mm -hmm. Абсолют слегка улыбнулся. «Недопонимание. А вот Косицкий проявил тогда инициативу и должен быть наказан». А Борин вздохнул и с удивлением понял, что вздохнул он с облегчением. Молодой Галактионов говорил правду. Фактически прямого приказа на устранение жены Голдсмита он не давал. Это был действительно косицкий, откуда Галактинов об этом узнал? Это другой вопрос, но по факту молодчик прав. А еще Борину очень не хотелось не умирать, не получать шмугли в недавно отремонтированный пентхаус на последнем этаже снова. Что с ним будет? уточнил Борин. А вот это как раз не ваша проблема. Беда. Я не собираюсь вести его за ручку. Адрес моего имения, вы знаете. Если в течение недели он там не появится, тогда я вернусь». А Борин усмехнулся, помимо воли. «Вы все-таки считаете, что сможете противостоять нам?» Тут Галактионов задумчиво почесал голову. «Вы знаете, герцог, если честно, то прямо сейчас я думаю, что эта вероятность моей победы равна прямо 100%. Возможно, 99 Но есть у меня одно хорошее свойство. Я очень люблю экспериментировать. А если эксперимент будет веселый, так я двумя руками за. И что-то мне подсказывает, что штатному барону разгромить знаменитую корпорацию «Триумф» — это будет реально весело. — Он будет у вас. Это все, обреченно уточнила Борин. — Да, на данный момент все. Есть еще пара вопросов по поводу контрабанды колец истов в Китай и их предварительных зверских убийств. Доказательств у меня пока что нет, но если я их найду, то вернусь, ваша светлость. Глаз Боря надернулся. За сим откланиваюсь», — высокомерно сказал герцог и ушел в здание, не оглядываясь. Пока он поднимался на лифте, он думал, как все плохо. Если еще пару дней назад с Галактионом он бы разговаривал совсем по-другому, то сначала его китайско-японские партнеры убили Юдешкина, а затем внезапно вырезали почти треть его лучших боевиков с командирами, прежде чем раствориться в никуда. Фактически, если бы Галтеонов знал, что Триумф находился на грани развала, то обязательно надавил. Коборин споткнулся. Или он знал? Подходя к залу совещаний, он заглянул в соседнюю комнату, где находились его телохранители. «Пошли за мной!» — кивнул он четырем здоровенным, сильным, одаренным. Зайдя в комнату, он кивнул на Косицкого. «Вяжите его!» «Владимир Алексеевич, как же так? Я, я же служил вам верой и правдой!» «И там заткните, чтоб не орал, а дам инструктаж». Он тяжело уселся в кресло. Косицкого быстро упаковали. Остальные смотрели на него с недоумением и страхом. На месте этого идиота никто не хотел оказаться. Почему-то визит в маленькую далекую Галактионовку на берегу Большого Байкала пугал опытных, сильных, одаренных до усрачки.